Контрреволюция на юге При изучении Великой революции внимание обыкновенно бывает так поглощено борьбой, происходящей в Париже, что положение в провинции и сила, которой все время пользовалась там контрреволюция, невольно упускается из виду. А между тем эта сила была громадная. В прошедшем она имела за собой целые века бесправия. а в настоящем она опиралась на денежные выгоды целого класса собственников. Изучая проявление этой силы, мы видим также, как ничтожно во время революции сила собрания представителей, даже в том невероятном случае, если бы большинство его оказалось с самыми лучшими намерениями. Когда в каждом городе, в каждой деревне приходится бороться со старым порядком, который после минутной растерянности вновь собирается с силами и готовится остановить революцию, то победить такое сопротивление может только революционный натиск, сделанный на местах, именно в этих городах и деревушках. Чтобы рассказать все интриги и деяния роялистов во время революции, потребовались бы целые годы работы в местных архивах. Но уже некоторые факты, которые я приведу, дадут о них понятие. О восстании в Вандее писали все историки. Но обыкновенно думают, что единственный серьезный очаг контрреволюции был только там, среди полудикого населения, возбужденного религиозным фанатизмом. А между тем, другой подобный же очаг существовал и на юге, И этот очаг был тем более опасен, что в этой части Франции деревни, на которые опирались роялисты, эксплуатировавшие религиозную вражду между католиками и протестантами, находились рядом с другими деревнями и большими городами, давшими революции ее лучших деятелей. Руководство всеми этими противореволюционными движениями шло из Кобленца, маленького немецкого городка, находившегося в Тревском Кюрфюршестве и сделавшегося центром роялистской эмиграции. Начиная с лета 1791 года, когда граф Дартуа вместе с министром Колонном и впоследствии со своим братом графом Прованским поселился в этом городе, он стал средоточием всех роялистских заговоров. Оттуда отправлялись эмиссары, организовавшие по всей Франции контрреволюционные восстания. Они вербовали солдат для Коблинца повсюду, даже в Париже, где редактор газеты «Де Париж» открыто предлагал 60 ливров каждому солдату, завербованному на службу эмигрантов. В продолжении некоторого времени этих солдат совершенно открыто отправляли сначала в МЕЦ, а оттуда в Коблинс. «Общество следовало за ними», — пишет Эрнест Доде в своей работе «Рейлийские заговоры на юге». Дворянство подражало принцам, а многие буржуа, многие люди незнатного происхождения подражали дворянству. Эмигрировали из моды, из нужды и из страха. Одна молодая женщина, которую тайный правительственный агент встретил в Делижансе, ему ответила «Я портниха, мои заказчицы уехали в Германию». И я с иммигранткой, эмиграты, чтобы быть там, где они. Вокруг братьев короля создался целый двор с его министрами, камергерами и официальными приемами, а вместе с тем и с его интригами и мелочностью. Монархи других стран Европы признавали этот двор, вели с ним сношения, входили с ним в разговоры. Эмигранты все время ждали, что Людовик XVI приедет к ним и станет во главе войск. Его ждали в июне 1791 года, в момент его бегства в Варен. Затем позднее, в ноябре 1791 и в январе 1792 года. Наконец, июль 1792 года был избран моментом решительного действия. Роялистские войска Западной и Южной Франции должны были при поддержке войск английских, немецких, сардинских и испанских пойти на Париж, поднимая по дороге Леон и другие большие города. А в самом Париже роялисты в это время должны были предпринять решительные действия, разогнать собрания и покарать всех бешеных, всех якобинцев. Вернуть короля на престол, то есть сделать его вновь абсолютным монархом, вести опять старый государственный строй в том виде, как он существовал, когда были созваны генеральные штаты. Таковы были их виды. И когда прусский король, который был умнее всех этих версальских выходцев с того света, спрашивал у них, Не требует ли справедливости благоразумия, чтобы некоторые злоупотребления старого порядка были принесены в жертву нации? А они ответили ему «Никакой перемены, Ваше Величество, никакой поблажки». Документ, находящийся в архиве иностранных дел и приведенный у Эрнеста Доде. Нечего и говорить, что все интриги, сплетни, зависть, свойственные Версалю, были перенесены целиком в Кобленц. У каждого из двух братьев был свой двор, своя официальная любовница, свои приемы и свой придворный штаб Бездельничающее дворянство жило сплетнями, которые стали еще более злостными, когда нужда свила свое гнездо среди эмигрантов Вокруг этого центра совершенно открыто собирались теперь фанатики-священники, предпочитавшие начать гражданскую войну, чем подчиниться Конституции, как этого требовали новые декреты. Тут же вращались разные авантюристы-дворяне, готовые скорее попытать счастье в заговоре, чем примириться с утратой своего привилегированного положения. Они приезжали в Коблинс, получали благословение принцев и папы для дальнейших, заговоров и возвращались в Севенские горы или на берега Вандеи, чтобы там разжигать религиозный фанатизм крестьян и поднимать раэлийские восстания. Симпатизирующие революции историки обыкновенно слегка касаются этих контрреволюционных движений. Они большей частью представляют их как малозначащие события, вызванные несколькими фанатиками легко побежденные революции. Но в действительности раэлистские заговоры охватывали целые области Франции, а так как с одной стороны им оказывали поддержку крупные вожаки буржуазии, а с другой им давала пищу религиозная вражда между протестантами и католиками, так было, например, на юге, то революционерам приходилось в каждом городе, в каждой маленькой общине вести с раэлистами ожесточенную борьбу. Так, например, в то самое время, когда в Париже устраивался 14 июля 1790 года праздник федерации, который объединил всю Францию и должен был, казалось, поставить революцию на прочные коммунальные основы, рейлисты подготовляли на юго-востоке федерацию контрреволюционеров. 18 августа того же года около 20 тысяч представителей 185 общин провинции Вивары собрались на равнине Жалеса. У всех был на шляпе Белый Крест. В этот день под руководством дворян положено было основание Южной Раилистской Федерации, которая торжественно организовалась затем в феврале следующего года. Эта федерация стала готовить прежде всего ряд местных восстаний к лету 1791 года. а затем Большое Восстание, которое должно было вспыхнуть повсеместно в июле 1792 года и при помощи иностранных войск нанести решительный удар революции. Рейлийская Федерация действовала таким образом в продолжение двух лет, ведя правильные сношения с одной стороны с Тюильрисским дворцом, а с другой с Коблинцем. Она клялась вернуть королю его славу, духовенству его имущество, дворянству его почетное положение. А когда первые попытки кончились неудачей, она организовала с помощью аббата настоятеля шампанзанского монастыря Клода Алье обширный заговор, в котором должны были принять участие пятьдесят тысяч человек. Это войско должно было выступить под белым знаменем, имея во главе многочисленных священников. При поддержке Сардинии, Испании и Австрии оно должно было идти на Париж, освободить короля, разогнать собрание и покарать патриотов. В департаменте Лозер нотариус Шарье, бывший депутат национального собрания, Женившийся на девушке дворянского происхождения и получивший от графа Дартуа полномочия на командование войсками, открыто организовывал контрреволюционную милицию и даже обучал своих артиллеристов. Другим центром эмиграции был город Шамбери в Саввои, принадлежавший в то время Сардинскому королевству. Бюсси образовал там Раилийский легион, который совершенно открыто обучался военному делу. Так организовывалась контрреволюция на юге. А на западе духовные и дворяне в то же время ввозили оружие и послание папы, призывавшие к бунту. Они подготовляли при поддержке Англии и Рима громадное вандейское восстание. Напрасно, говорят историки, что в сущности таких заговорщиков и таких сборище было немного. Революционеров, по крайней мере, таких, кто что готовы были к решительному действию, тоже было немного. Люди действия во все времена, во всех партиях, составляют ничтожное меньшинство. Но контрреволюция держала в своих руках целые провинции благодаря привязанности одних к старине и предрассудкам, желанию других сохранить вновь приобретенные имущества и, наконец, силе денег и влиянию религии. И именно эта страшная сила реакции, а вовсе не кровожадность революционеров, объясняет ожесточение, охватившее революцию в 1793 и 1794 годах, когда ей пришлось сделать отчаянные усилия, чтобы вырваться из рук стремившихся задушить ее. Действительно ли было у Клода Алье 600 тысяч сторонников, готовых взяться за оружие, как он утверждал в Кобленце, куда ездил в январе 1792 года. Это довольно сомнительно. Но несомненно одно – во всех южных городах революционеры и контрреволюционеры вели между собой с переменным счастьем непрерывную борьбу. В Перпиньяне роялисты, состоявшие на военной службе, готовились открыть доступ через границу испанским войскам. В Орле, в местной борьбе между патриотами и контрреволюционерами первые назывались монетьерс, а вторые шифаннистьерс. Победа осталась сначала за последними. Узнав, рассказывает один автор, что марсельцы собираются в поход против них и даже разграбили в виду этого похода марсельский арсенал, граждане Арля стали готовиться к сопротивлению. Они укрепились, заколотили городские ворота, прорыли рвы вокруг городских стен, обеспечили себе доступ к морю и преобразовали национальную гвардию так, чтобы лишить патриота всякой силы. Эти несколько строк, взятых у Эрнеста Доде, очень характерны. Примечание. Доде – автор очень умеренный и даже реакционер, но в его труде собрано много материалов, и он работал в местных архивах. Такую же картину можно было видеть почти повсюду во Франции. Чтобы более или менее парализовать реакцию, потребовалось четыре года революции, то есть отсутствие в продолжении четырех лет сильного правительства и непрерывная борьба со стороны местных революционеров. В Монпелье патриотам пришлось устроить союз для защиты священников принесших присягу Конституции и тех прихожан, кто ходил на отправляемую ими службу. Беспрестанно происходили уличные столкновения. То же самое было в Люнелле, в департаменте РО, в Эснжо, в департаменте Верхней Луары, в МАНТ, в департаменте Лозер. Жители были постоянно вооружены. Можно сказать, что по всей этой области в каждом городе Происходила борьба между роялистами или местными филианами и патриотами, а впоследствии между жерандистами и теми, кого тогда называли анархистами. Мало того, в громадном большинстве центральных и западных городов реакционеры одерживали верх, и из 83 департаментов Франции революция встретила настоящую поддержку только в 30 департаментах. Кроме того, сами революционеры в большинстве случаев не сразу набирались смелости и лишь понемногу решались на борьбу с роевистами, по мере того, как под влиянием событий сами они получали революционное воспитание. Во всех этих городах контрреволюционеры оказывали друг другу поддержку. У богатых людей, их лагеря, чего обыкновенно не было у патриотов, имели всякие средства переезжать с места на место, посылать особых эмиссаров, скрываться в замках, устраивать там склады оружия. Патриоты сносились, правда, с парижскими народными и братскими обществами, с обществом бедняков и с центральным обществом и кабинцев, но они были так бедны. У них не было ни возможности запасти оружие, ни даже возможности свободно передвигаться. К тому же, все, что было направлено против революции, пользовалось поддержкой извне. Англия издавна следовала той же политике, как и теперь – ослаблять своих соперников, вербуя своими деньгами сторонников в их среде. Питовские деньги, о которых так много писалось тогда во Франции, вовсе не были мифом, как это стараются представить теперь. Далеко нет. На эти деньги роялисты свободно ездили с острова Джерси, (примечание: Он находится близко к берегам Британии, где был их центр и склады оружия. Во французские порты Сен-Мало и Нант. И во всех крупных портах Франции, особенно в Сен-Мало, Нанти, Бордо, Тулоне, английские деньги создавали им приверженцев и подкупали торговый класс, коммерсантистов, выступавших против революции. Екатерина II со своей стороны делала то же, что Пит. Германия, Австрия двинули против республики сильные армии, поддержанные Пьемонтом и Испанией. В сущности, в этом походе против революции приняли участие все европейские монархии. В Британии, в Андее, Бордо, в Тулоне рейлист рассчитывали на Англию, в Альзасии и Лотаринге на Германию, на юге на вооруженную помощь, обещанную Сардинией, и на испанские войска, которые должны были высадиться в Экморт. Даже мальтийский орден готовился принять участие посылкой двух фрегатов. В начале 1792 года департаменты Лозер и Ардеш, где скопились неподчинявшиеся Конституции священники, были покрыты целой сетью рейлистских заговоров, центр которых находился в Мант, в маленьком городке, затерянном в горах Виваре. Жители были здесь очень отсталые, а богатые буржуа и дворянства держали городское управление в своих руках. Посланцы заговорщиков свободно разъезжали по окрестным деревням и приказывали крестьянам вооружаться ружьями, серпами и вилами и быть готовыми выступить по первому призыву. Таким образом, подготовлялось движение, посредством которого надеялись поднять области Жаводана и Веле, а затем заставить его Ивовары идти им на помощь. Правда, ни одной из восстаний, поднятых в течение 1791 и 1792 года в Перпиньяне, Орле, Мант и Сен-Жо и в провинции Вивары не удалось. Лозунга «Долой патриотов» оказывалось недостаточно, чтобы привлечь к себе нужное число восставших, и патриотам быстро удавалось рассеять раэлийские скопища. Тем не менее, борьба велась непрерывно в течение двух лет. Бывали времена, когда вся область была охвачена гражданской войной, и во всех окрестных деревнях неумолчно били в набат. Восстание настолько было серьезно, что на выручку патриотам должны были выступить вооруженные банды марсельцев. Они начали арестовывать местных контрреволюционеров, захватили Арль и Экморт. И положили начало тому террору, который впоследствии достиг на юге, в Леоне и в Ардеше, таких ужасных размеров. Что касается восстания, организованного в июле 1792 года графом Сальяном, с тем, чтобы оно вспыхнуло одновременно с восстанием в Вандее, в тот самый момент, когда немецкие войска уже направятся на Париж. то оно, несомненно, оказало бы на ход революции самое вредное влияние, если бы народ не положил ему очень быстро предел. К счастью, на юге сам народ взялся за это, а вместе с тем и Париж начал организовываться, чтобы овладеть, наконец, центром всех раэлийских заговоров – Тюэлерийским дворцом.